Методика массажа и гимнастика в возрасте от полутора до трех месяцев. Общие физиологические предпосылки. Поскольку у детей этого возраста резко выражен гипертонус сгибателей конечностей, усилия массажиста должны быть направлены на расслабление этих мышц. Активные движения проводятся с учетом врожденных рефлексов, главным образом кожно-мышечных и защитных. Из врожденных рефлексов необходимо обратить внимание на разгибание, избегая движений мышц-сгибателей. У детей данного возраста необходимо уделять внимание расслаблению сгибателей, используя поглаживание. Последовательность выполнения процедуры. Первое, массаж рук, поглаживание. Второе, массаж ног поглаживание. третье выкладывание на живот четвертое массаж спины поглаживание. пятое массаж живота поглаживание шестое массаж стоп растирание. седьмое упражнение для стоп движения рефлекторные восье разгибание позвоночника рефлекторное в положении на боку то на правом, то на левом. Девятое – выкладывание на живот. Десятое – рефлекторное ползание. Ребенок при выполнении процедуры лежит на спине. Методические указания. Ребенок должен ежедневно принимать теплую ванну. У него нужно постоянно вызывать положительные эмоции во время процедуры общения.